И там тоже загохотали взрывы и тяжко заухали огнеметы. Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить. Но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелье, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костелом. Плужников обстоятельно растолковывал бойцу, куда и как следует отходить.